Глава двадцать шестая. Дарт Кан. Не знаю, в который раз светящиеся прутья клетки прожигают кожу, отшвыривая мое тело прочь. Регенерация в этом месте очень слабая, и я уже похож на кровавленный кусок мяса. Но продолжаю биться о решетку своей камеры, потому что не могу просто смириться с тем, что происходит. Разумом понимаю, что мои действия бесполезны но озверевшая демоническая сущность, запертая внутри, не желает сдаваться. Демон во мне мечется, терзает мое сердце и душу, заставляет ненавидеть себя за слабость, за невозможность исправить ситуацию. Он презирает себя за то, что не может защитить свою женщину, что превратился в слабую, никчемную зверушку. Кажется, нахожусь в этом месте целую вечность и ощущаю себя намного хуже, чем в темнице Ценарда. От боли и потери крови сознание плывет. И я даже не замечаю, когда кроме меня в клетке появляется кто-то еще. «Ох, любимый, как же ты дерьмово выглядишь!» Довольный голос Алании приводит меня в чувство. И я приоткрываю глаза, лицезряя склонившуюся надо мной демоницу в человеческом обличии. Как эта сука очутилась тут, волнует мало. Главное понять, что ей от меня нужно. Что, больше не хочешь меня? Откашливаясь, спрашиваю, и переворачиваюсь на бок, чтобы сплюнуть загустевшие слюни. Я всегда буду хотеть тебя, мой господин. Но в жизни есть более важные моменты, нежели секс. Усмехается и, скинув туфлю, проводит пальцами ноги по моему плечу, намеренно касаясь израненной плоти. Я стискиваю зубы от очередного приступа боли, чтобы не показывать свою слабость этой гадине, которая стала слишком наглой и бесстрашной с нашей последней встречи. «Что тебе нужно?» «Странный вопрос, дарткан гневно шипит и пинает меня по ребрам, — «ты обещал сделать меня своей королевой, обещал, что вернешься домой, а сам, пока я ждала тебя, как верная послушная собачонка, развлекался с ведьмой. Меня тошнит от одной только мысли, что ты касался ее, что променял меня на нее, хотя, согласна, блондинка мила». Прям райский цветочек. Не обращая внимания на болевые ощущения и слабость, подскакиваю на ноги и хватаю взорвавшуюся суку за горло. Не смей приближаться к ней! Хриплю и еще сильнее сжимаю пальцы, отчего глаза мои незваной гостьи буквально вылезают из орбит, а губы бледнеют от страха и нехватки кислорода. «Я... я пришла помочь!» Хрипит, царапая ногтями мои руки и шкрябая ногами по полу. А мне невыносимо сильно хочется услышать хруст ее шейных позвонков, увидеть, как жизнь потухает в ее хитрых болотных глазах. — И как же? — усмехаясь, не верю ни единому слову демоницы. Вопреки своим желаниям отпускаю девку. И та с грохотом валится на грязный, заляпанный моей кровью пол, приобретая вид потасканной шалавы с улицы. «Я все еще надеюсь, что ты одумаешься и выбросишь из головы эту ведьму. Мы будем править мирами вместе, и больше никто и никогда не посмеет посадить моего повелителя в клетку», — воодушевленно говорит Алания, подползая, и трется о мои колени лицом, словно провинившаяся псина. И каким же образом мы достигнем таких высот, милая? Решаю немного подыграть, потому что невыносимо сильно хочу выбраться отсюда. Зарываюсь пальцами в жесткие черные волосы демоницы и сжимаю их на затылке, запрокидываю голову этой суки назад, чтобы та не смела отводить взгляд при общении со мной. — гиката она должна возродиться! Никто не сравнится с ее величием и силой, даже Ценарт. Богиня Луны и Ночи накажет всех предавших ее и наградит тех, кто остался ей верен. Воцарится поистине прекрасный мир. И ты, мой любимый, будешь на троне, а я по правую руку от тебя. Расплывшись с безумной улыбки, выдает Алания. Как ты попала сюда? И как собираешься вызволить нас из клетки? Оглядываюсь по сторонам и удивлённо отмечаю, что возле моей камеры нет ни единого охранника. «Я...» — начинает было демониться, но замолкает, когда к клетке подходят звери в собственной персоной. «Это я её пустил!» — говорит спокойно, спрятав руки в карманах брюк. «Выглядишь и впрямь дерьмово!» «Что за игры?» Усмехаюсь, отталкивая от себя Аланию и испытывая нестерпимое желание отрубить себе руку за то, что касался этой падали. Или ты тоже устал от скучного людского мирка и решил хапнуть порцию благодарности богини Мои мотивы тебя не касаются, демон. Раньше я бы просто прикончил тебя. Но сейчас, получив от судьбы второй шанс на счастье, уверен, что даже такая тварь, как ты, заслуживает прощения. Плевать я хотел на твое прощение, рыпая нетерпеливо, ожидая, когда же электрически заряженные прутья клетки исчезнут, выпуская меня на волю. А Даша? На ее прощение тебе тоже плевать? Это не твое дело, усмехаясь, поняв, что именно хочет от меня начальник департамента. Неожиданно видеть в его глазах понимание и доверие. Это, признаться, слегка сбивает с толку, но сейчас нет времени удивляться и выяснить причину столь резкой смены поведения. «Надеюсь, ты не заставишь меня пожалеть об этом», — пристально глядя на меня, говорит Максим. «И я читаю в его глазах то, что он отдает мне право на спасение моей истинной». «Я сделаю все, что в моих силах, зверь». Оборотень отходят в сторону, и решетки начинают постепенно меркнуть, теряя свою магическую силу. Хватаю Аланию под локоть и тащу ее к выходу, потому что уверен, что эта гадина знает, где сейчас моя ведьмочка. — Тупой волк! — смеется демоница, еле поспевая за моими размашистыми шагами, когда мы идем по коридору департамента. — заткнись и шевели ногами! Хочу как можно скорее приступить к строительству нового мира. Дергаю девку на себя, чтобы та не отставала. Где она? Где Даша? Сначала дай клятву, что будешь со мной, что эта дурацкая истинность не имеет для тебя никакого значения. Упрямствует и топает ногой, когда мы оказываемся на улице. Мои силы еще не восстановились, поэтому я пока не могу переместиться, но уверен, что Даша у черного ковина. «Только где именно?» Уверен, старая ведьма тщательно спряталась, чтобы ничто не помешало ее грандиозным планам. «Ты наслушалась небылить с одной старой корги и возомнила себя слишком значимой во всей этой истории. Но я с радостью напомню тебе, кто ты, Алания!» Нависаю над женщиной, не обращая внимания на косые взгляды проходящих мимо людей. «Дарт Кан? Ты всего лишь шлюха, которая забыла свое место. Я лишаю тебя своего покровительства. Возвращайся на Красную Землю и ищи другой член, который ты будешь умела обслуживать. Касаюсь ладонью плеча демониции, забирая поставленную ранее метку. Нет. Нет. Хрипло шепчет, еле сдерживая себя от огненного всплеска. Где Даша? ты да пошел ты к дьяволу, любимый!» Смеется и показывает мне средний палец, за что сразу получает звонкую пощечину. «Не вынуждай меня применять силу. Ты еще можешь вернуться домой и жить во дворце. Но я близок к тому, чтобы сообщить Ценарду о том, что одна сука предала его и возжелала власти». «Она на территории ведьм, в черном особняке!» Покорно опуская голову, отвечает демоница. И я чувствую, что она не врет, сделав в этот раз правильный выбор. Уверен, Ценарт в курсе ее поступка, но не собираюсь лишать эту идиотку иллюзий насчет того, что все ей сойдет с рук. Думаю, Алании понравится на нижнем ярусе дворца преисподней. У прислужников давно не было возможности повеселиться. И они будут очень рады получить в свое распоряжение красивое женское тело.